Лицо Рональда Томпсон? Нет, нет, неужели не ясно? Вот посмотрите на стенограмму. Боб с размаху швырнул на стол свой портфель, вытащил толстую пачку юридических бумаг, быстро просмотрел и вытащил одну страницу. Вот прокурор спросил Нила: откуда он знает, что это был Рон? А Нил ответил: свет горел, поэтому я уверен, я это упустил. Упустил. А вчера Рон снова и снова повторял свои показания. И сказал, что позвонил в парадную дверь. Несколько минут подождал и опять позвонил. Нил ни слова не сказал о звонках в дверь, ни слова. Это ничего не доказывает. Перебил Хью. Нил сидел наверху и играл с поездами. Он увлекся, а п о е з д а шумели. Нет, нет. Он сказал, свет горел. Мистер Петерсон, я об этом говорю. Рон позвонил в дверь, подождал, снова позвонил, обошел дом. Он дал убийце время ускользнуть. Поэтому была открыта дверь черного хода. Рон и включил свет, понимаете? Нил ясно увидел лицо Рона, потому что свет п а д а л из кухни. Мистер Петерсон, маленький ребенок, сбегает по лестнице и видит, как душат его мать. В гостиной темно. Запомните, это свет горит только в холле. Разве невероятно, что он впал в шок, может даже потерял сознание, такое и со взрослыми случается? А потом он приходит в себя и видит, видит, потому что свет из кухни освещает гостиную. Нил видит, как кто-то склонился над его матерью, трогает ее за горло. Рон пытался снять шарф, но это оказалось невозможным. Тот был слишком туго завязан. И тогда он понял, что она мертва, а для него все очень плохо. Поэтому запаниковал и убежал. Если бы он был убийцей, разве бы он оставил такого свидетеля? Оставил бы в живых миссис Перрис, понимая, что она его опознает? Она же ходит за покупками к Тимберли. Убийца? Не оставляет свидетелей, мистер Петерсон. Хью покачал головой. Не пойдет. Сплошные догадки и ни одного доказательства. Нил может дать нам доказательства, умоляюще возразил Боб. Мистер Петерсон, вы бы согласились п о д в е р г н у т ь его гипнозу? Сегодня я поговорил с несколькими врачами. Они сказали, что если он подавляет какие-то воспоминания, они могут открыться с помощью гипноза. Это невозможно. Стив закусил губу, у него едва не вырвалось, что похищенного ребенка нельзя гипнотизировать. Уходите, уходите отсюда. Нет, я не уйду. Боб за сомневался, но снова открыл свой портфель. Мне не хотелось показывать вам это, мистер Петерсон. Я их изучал. Это фотографии вашего дома после убийства. Вы с ума сошли? Хьюс х в а т и л фотографии. Где вы их взяли? Это же государственные улики. Неважно, где я их взял. Посмотрите на эту, видите? Кухня, лампочку на потолочном светильнике не видно, значит свет был слишком сильным. Боб толкнул дверь кухни, едва не сбив с ног стоявших за ней Дору и Билла, не обращая на них внимания, поставил под светильник табурет, вскочил на него и быстро подкрутил лампу. Комната стала немного светлее. Он вернулся в столовую, выключил свет, пробежал в холл и включил свет там. Наконец выключил лампы в гостиной. Посмотрите. Посмотрите на гостиную. Сейчас мне все видно, а теперь подождите. Он побежал в кухню и выключил свет. Стив и Хью сидели за столом и, как зачарованные, следили за ним. Под рукой Стива лежала фотография Нины. Посмотрите, умолял Боб. Когда в кухне не горит свет, в гостиной почти темно. Представьте, что вы ребенок и спускаетесь по лестнице. Пожалуйста, встаньте на площадку перед лестницей в холле. Посмотрите в гостиную. Что мог увидеть Нил? Только силуэт кто-то нападает на его мать, он теряет сознание, звонка не слышит. Запомните, звонка он не слышит. Убийца убегает, пока Рон звонил в дверь, ждал, снова звонил, обходил дом. Убийца сбежал, а Рон, скорее всего, спас жизнь вашему ребенку тем, что пришел к вам в тот день. Неужели такое возможно? И парень невиновен. Стив стоял в холле, глядя в гостиную. Что видел Нил? Мог ли он на несколько минут потерять сознание? Хью прошел в гостиную и включил лампу. Неубедительно, заявил он резко. Одни догадки, ничего большего и никаких улик. Нил может дать нам улики. Он наша единственная надежда, мистер Петерсон. Разрешите задать ему несколько вопросов, умоляю вас. Я говорил по телефону с доктором Майклом Лейном. Он мог бы приехать сегодня вечером и поговорить с Нилом. Он штатный сотрудник в больнице Маунт-Синай. Мистер Петерсон, пожалуйста, дайте Рону шанс. Стив посмотрел на Хью, увидел, как тот едва заметно покачал головой. Если признать, что Нила похитили, адвокат уцепится за возможность связать похищение со смертью Нины, а это означает огласку, и конец надеждам вернуть Нила и ш е р о а н с охранности. Мой сын в отъезде, сказал Стив. Мне угрожали за м о е й позиции о смертном приговоре. Я никому не сообщаю о его местонахождении. Вы не сообщаете его местонахождение, мистер Петерсон. Невиновный девятнадцатилетний юноша завтра умрет за преступление, которого не совершал. Я не могу вам помочь. Терпение Стива лопнуло. Убирайтесь от суда. Убирайтесь и заберите эти проклятые снимки. Боб понял, что все напрасно. Пройдя в столовую, он сунул стенограмму в портфель, и з г р е б фотографии, начал закрывать сумку, но вдруг выхватил из нее копии показаний Рона, записанных накануне, швырнул их на стол. Прочитайте это, мистер п е т т р с о н Прочитайте и решите, убийца ли говорит. Рона приговорили к электрическому стулу, потому что округ ф е р ф и л д шокирован убийствами Карфоли, Вейс и вашей жены, за последние две недели на пустынных дорогах убили еще двух женщин. оставшихся в одиночестве в своих машинах вы это знаете я готов присягнуть что эти убийства связаны между собой и со смертью вашей жены всех жертв задушили шарфом или ремнем не забывайте об этом единственное отличие что по какой-то причине убийца решил прийти в ваш дом но все пять женщин умерли одинаковой смертью он ушел хлопнув дверью Стив посмотрел на хью и как же Ваша версия, что похищение связано с завтрашней казнью, спросила насуждающий. Хью покачал головой. Мы знаем только, что Керн в не участвует в заговоре, но мы его и не подозревали. Есть ли вероятность хоть малейшая, что он прав насчет смерти Нины? Он хватается за с о л о м и н к у Все построено на может быть и домыслах. Он адвокат, который пытается спасти клиента. Если бы Нил был здесь. Я бы разрешил врачу поговорить с ним, загипнотизировать его, если нужно. С той ночи м и л а мучает одни и те же кошмары. На прошлой неделе он опять об этом говорил. И что он сказал? Как был напуган и не может забыть. Я говорил с психиатром в Нью-Йорке, и он предположил вытеснение воспоминаний в подсознание. Фью, скажите мне честно, вы уверены, что Рональд Томпсон убил мою жену? Хью пожал плечами. Мистер Петерсон с такими ясными уликами, как в этом деле, к другому выводу прийти невозможно. Вы не ответили на мой вопрос. Я ответил единственным возможным для себя образом. Стейк, наверное, вы уже не будете, но прошу вас перекусить, хоть немного. Они вернулись в столовую. Стив крошил кусок булки, потянулся за кофе. Под локтем оказалась стенограмма показаний Рона. Стив подвинул ее к себе и начал читать. Я очень расстроился из-за работы, но понимал, что мистер у Тимберли нужен помощник, который может работать больше. А игра в школьной команде помогла бы мне поступить в колледж и, может, даже выиграть стипендию, поэтому работать дольше я не мог. Миссис Петерсон услышала мистера Тимберли, сказала, что ей очень жаль и поблагодарила за то, что я всегда помогаю ей донести сумки до машины. Спросила, какую работу я хотел бы получить. Я ответил, что летом красил дома. Мы уже шли к машине. Она сказала, что они только что переехали и многое нужно покрасить и внутри и снаружи. Предложила пойти и посмотреть на дом. Я положил покупки в багажник и сказал, что мне выпал счастливый день, как мама всегда говорит, н е у д а ч а может обернуться удачей. Мы пошутили, потому что она сказала, что у нее э т о тоже удачный день. В багажнике нашлось место для всех покупок. и добавила, что не любит закупать продукты, поэтому покупает так много сразу. Было четыре часа, потом.